Глава 5. Третье знамение. Посреди ночи в Нью-Йорке сотни тысяч людей одновременно проснулись с ощущением удушья. Они мучительно вдыхали, как будто их внезапно погрузили в паровую баню. Воздух был горячим, тяжёлым и ужасно гнетущим. Распахнутые окна не принесли облегчения, снаружи было так же душно, как и внутри. Было так темно, что взглянув наружу, человек не мог разглядеть собственного крыльца. Дугавые фонари на улице мерцали тусклым голубым светом, который не давал никакого освещения вокруг. Освещение в домах, когда его включали, выглядело как крошечные свечи, заключённые в толстые синие шары. Испуганные мужчины и женщины спотыкались, бродили во мраке своих комнат, пытаясь одеться. Крики и восклицания разносились из комнаты в комнату. Дети плакали, матери в истерике дико бегали туда-сюда, исчезая своих малышей. Многие под лебом бомбардировкой частично от ужаса, частично от затруднённого дыхания. Больные охвачены ужасным стеснением в груди, задыхались и не могли подняться со своих постелей. У каждого окна и в каждом дверном проёме по всему огромному городу толпились едва видимые силуэты и фигуры, сообщавшие о своём присутствии голосами, растерянные домохозяева, пытавшиеся выглядеть сквозь странную темноту и выяснить причину этих ужасающих явлений. Некоторым удалось мельком взглянуть на свои часы, поднеся их поближе к лампам и таким образом засечь время. Было два часа ночи. Соседи, невидимые, взвывали друг к другу, но ответы их мало утешали. — Что это? — Во имя Бога, что случилось? — Я не знаю. Я едва могу дышать. — Это ужасно. Мы все задохнемся. — Это пожар? Нет, — Нет-нет. Это не может быть пожаром. — Воздух полон пара. Стены и оконные рамы пропитаны влагой. Великие небеса, как же душно!» Тогда в тысячах умах единовременно возникла мысль о потопе. Воспоминание о неоднократных предупреждениях Космо-Версаля вернулось с ошеломляющей силой. «Должно быть, это третье знамение, которое он предсказал. Оно действительно пришло!» Эти роковые слова «Потоп» и «Космо-Версаль» передавались из уст в уста. Из сердца тех, кто говорил, и тех, кто слышал, налились финсом. Если бы был смелый человек, более уверенный в своих способностях описать, чем нынешний автор, который попытался бы представить вид Нью-Йорка в ту страшную ночь, задыхающиеся и охваченные ужасом миллионы людей ждали и жаждали часа восхода солнца, надеясь, что тогда стегийная тьма рассеется и люди смогут по крайней мере увидеть, куда идти и что делать. Многие, подавленные почти непригодным для дыхания воздухом, в отчаянии сдались и больше даже не надеялись на наступление утра. В разгар всего этого произошло столкновение прямо над центральным парком между двумя аэроэкспрессами, один из которых следовал из Бостона, а другой из Олбани. Использование небольших самолётов в черте города в течение некоторого времени было запрещено из-за постоянной опасности столкновений. Но рейсам дальнего следования было разрешено входить в столичный район, совершая посадку и вылет из специально построенных башен. Эти двое, переполненные пассажирами, как оказалось, впоследствии полностью потеряли свои перинги. Самые сильные электрические огни были невидимы на расстоянии нескольких сотен футов, в то время как беспроводные сигналы сбивались с толку, и прежде чем была замечена опасность, они столкнулись друг с другом. Столкновение произошло на высоте 1000 футов со стороны парка на 5-й авеню. В обоих дирижаблях были разбиты каркасы, смяты палубы, а несчастные экипажи и пассажиры были выброшены сквозь непроницаемую тьму на землю. Только 4 или 5 человек, которым посчастливилось запутаться в более лёгких частях обломков, спаслись. Но они были слишком сильно ранены, чтобы подняться на ноги, и так и остались лежать. Их страдания увеличивались в 10 раз судорожным воздухом и ужасом их необъяснимого положения, пока их не нашли и не оказали медицинскую помощь, более чем через 10 часов после их падения. Шум столкновения был слышен на пятой авеню, и его значение было понятно, но среди всеобщего ужаса никто не подумал о том, чтобы попытаться помочь жертвам. Все были поглощены размышлениями о том, что станет с ним самим. Когда приблизился долгожданный час восхода солнца, наблюдатели были потрясены отсутствием даже малейших признаков повторного появления дневного светила. Плотный покров тьмы не рассеивался, и великий город казался вымершим. Первый в своей истории он не мог пробудиться после своего обычного периода покоя и издать свои мириады голосов. Его нельзя было увидеть, его нельзя было услышать. Он не подал никакого знака. Что касается каких-либо внешних признаков его существования, могущественная столица перестала существовать. Именно эта жуткая тишина улиц и всего внешнего мира пугала людей, запертых в своих домах и комнатах, окруженных стенами тьмы, больше, чем любое другое обстоятельство. Это давало такое ошламляющее ощущение вселенского бедствия, чем бы оно ни было. За исключением тех случаев, когда были слышны голоса соседей, человек не мог быть уверен, что всё население, кроме его собственной семьи, не погибло. По мере того, как проходили часы, а свет всё не появлялся, проявилось ещё одно пугающее обстоятельство. С самого начала все заметили чрезмерную влажность плотного воздуха. Каждый твёрдый предмет, с которым в темноте соприкасались руки, был влажным, как будто на нём сгустился плотный туман. Это перенасыщение воздуха, основная причина затрудненного дыхания, привело к результату, который можно было бы быстро предвидеть, если бы люди могли использовать свои глаза, но который, приближаясь к невидимым, вызвал панический страх, когда, наконец, его присутствие явно проявилось. Влаго скапливалось на всех открытых поверхностях, на крышах, стенах, тротуарах пока её количество не стало достаточным для образования маленьких ручейков, которые стремлялись в достаточно желобам и там набирались силу и объём. Вскоре подоки стали достаточно большими, чтобы создавать шум текущей воды, который привлёк внимание встревоженных наблюдателей у открытых окон. Затем поднялись крики ужаса. Если бы вода была видна, это не было бы так ужасно. Но для перенапряженного воображения бульканье и плеск, доносившийся из темноты, был усилен до стремительного потока. Казалось, с каждым мгновением остановилось все громче. То, что было всего лишь орохом в барабанной перепонке, стало ревом в возбужденных клетках мозга. Еще раз прозвучали зловещие слова «Потоп». Они распространяются из комнаты в комнату, из дома в дом. Дикие сцены, которые сопровождали первое пробуждение, были цветочками по сравнению с тем, что происходило сейчас. Самообладание, разум всё уступило место панике. Если бы они только могли видеть, что они творят, но тогда бы они не говорили об этом, тогда бы они не отвергнули разум. Темнота. Это микроскоп воображения, и он увеличивает в миллионы раз. Некоторые робко спустились по ступенькам своих домов, И почувствовав поток воды в канаве, отпрянули с криками ужаса, как будто они соскользнули с берега разлившейся реки. Когда они отступали, они думали, что вода поднимается за ними по пятам. Другие пробрались на крышу, убеждённые, что наводнение уже затопило подвалы и нижние этажи их жилищ. Женщины заламывали руки и причитали, дети плакали, а мужчины толкались, спотыкались и кричали. И сделали бы что-нибудь, если бы только знали, что делать. Вот в чём была жалость. Это было так, как если бы мир был поражен слепотой, а затем прозвучала труба архангелова виющего. «Лети, лети, ибо мститель следует за тобой по пятам». Как они могли летать? Это ужасное напряжение не могло продолжаться долго. Не понадобился бы потоп, чтобы покончить с Нью-Йорком, если бы эта сходящая с ума пелена тьмы оставалась непроницаемой еще несколько часов. Но как раз в тот момент, когда тысячи людей отчаялись, произошли быстрые перемены. В полдень над головой внезапно вспыхнул свет. Начавшись в круглом пятне, окружённом радужным ореолом, он быстро распространялся, казалось, тая, пробиваясь сквозь густую тёмную массу, заполонившую воздух. И менее чем через 15 минут Нью-Йорк и все его окрестности оказались в золотом свете полудня. Люди, которые ожидали в любой момент почувствовать, как вода безжалостно поднимается вокруг них, выглянули из своих окон и были поражены, увидев только крошечные ручейки который уже исчезал из видов в сточных канавах. Через несколько минут не осталось и следа воды, хотя сырость на стенах и дорожках показала, насколько велика была влажность воздуха. В то же время давление на лёгкие стабилизировалось, и все снова вздохнули свободно, и с каждым вдохом к ним возвращалось мужество. Казалось, весь огромный город испустил вздох облегчения. И тогда его голос был услышан, как никогда не был услышан прежде, с каждым мгновением становясь всё выше и громче. Это был первый раз, когда утро наступило в полдень. Улицы с волшебной быстротой заполнились сотнями тысяч людей, которые болтали и кричали и смеялись, и пожимали друг другу руки, и задавали вопросы и рассказывали о пережитом ими, и спрашивали: "Слышал ли кто-нибудь когда-нибудь о подобном раньше?" и задавались вопросы, что бы это могло быть? И вернется ли снова? Телефоны всех видов были постоянно заняты. Женщины звонили своим подругам и истерически разговаривали. Мужчины звонили своим коллегам и партнерам и пытались поговорить о делах. Было же отаж вокруг надземки, метро, уличных автомобилей. Большие транспортные артерии оказались забитыми, и шум становился все громче и громче. Запоздалые аэроэкспрессы прибыли к башням с востока и с запада, и их пассажиры пошли вниз, чтобы присоединиться к возбуждённой толпе внизу. За невероятно короткое время мальчишки-газетчики вышли с новостями, затем все с величайшей жадностью прочитали то, что уже знали. Но не прошло и нескольких часов, как появились настоящие новости, поступившие по радио, а также по подводному телефону и телеграфу, рассказывающие о том, как весь мир был охвачен колдовским покровом тьмы. Явления в разных местах были разными. В некоторых местах темнота не была полной, но везде она сопровождалась чрезвычайной влажностью, а иногда и кратковременными, но проливными дождями. Ужас был всеобщим, и все верили, что это было третье знамение, предсказанное Космо-Версалем. Конечно, у последнего взяли интервью, и он выдал характерный манифест. Одна из внешних спиралит у мамности ударила в землю, сказал он. Но не обманывайтесь, это ничто по сравнению с тем, что грядет, и это последнее предупреждение, которое будет дано. Вы его прямо закрывали глаза на правду, и вы выбросили свои жизни на ветер. Это вместе с недавним ужасным опытом призвало большой эффект. Те, кто начал закладывать фундамент для ковчегов, подумывали о возобновлении работ. Те, кто раньше искал место у Косма, звонили ему по телефону. Но ответил только голос Джозефа Смита, и его слова не были обнадеживающими. «Мистер Версаль, — говорил он, — поручает мне сказать, что в настоящее время он не будет выделять места. Он обдумывает, кого он возьмет». Получатели этого ответа выглядели очень озадаченными. Но, по крайней мере, один из них, известный брокер Солл-стрит, был скорее возмущен, чем напуган. «Пусть идет ко всем чертям!» — зарычал он. «И вон и его потоп вместе!» Затем он решительно отправился на бычий рынок. Кажется невероятным, но такова человеческая природа, что несколько дней яркого солнечного света снова разогнали тучи страха, которые так плотно окутали общественное сознание. Конечно, не все забыли ужасы третьего знамения. Они нанесли слишком сильный удар, но постепенно напряжение слабло. И люди в целом приняли обновлённое заверение учёных более смелого вида, что ничего из произошедшего не было необъяснимо обычными законами природы. Они утверждали, что великая тьма отличалась от предыдущих явлений подобного рода только степенью, и её нельзя было приписать ничему более серьёзному, чем атмосферным капризам, таким как тот, который вызвал исторический тёмный день в Новой Англии в 1780 году. Но более нервные люди заметили, с определенными опасениями, что Космо-Версаль продолжал свои работы, по возможности еще более энергичный, чем раньше. И вновь вспыхнул интерес, когда однажды появилось объявление о том, что ковчег готов. Затем тысячи людей поспешили в Минеолу, чтобы посмотреть на завершенную работу. Необычайная массивность ковчега впечатляла. Зловещая возвышаясь на своей платформе, которая была устроена так, чтобы, когда придут волны, они должны были поднять в сооружение из колыбели и поставить его на плаву, без какого-либо другого спуска на воду, оно само по себе казалось пророчеством надвигающейся катастрофы. Поверху он был покрыт продолговатым куполом из левия, сквозь который поднимались четыре большие металлические трубы, расположенные над мощными двигателями. Крыша скошена до вертикальных бортов, чтобы обеспечить защиту от набегающих волн. Ряды элиминаторов, покрытых толстым прочным стеклом, оказывали на расположение наложенных друг на друга палуб. С каждой стороны четыре прохода давали доступ во внутренние помещения, а длинные наклонные трапы обеспечивали доступ к земле. У Космо был отряд обученных охранников, но всем желающим было разрешено войти и осмотреть ковчег. Любопытные толпы постоянно поднимались и спускались по ледным проходам подгоняемой охраной. Внутри они бродили, поражённые увиденным. Три нижние палубы были отведены для хранения продовольствия и топлива для электрогенератора, в который космоверсаль накапливал в течение нескольких месяцев. Над ними были две палубы, которые, как сообщили посетители, будут заняты животными, а также ящиками с семенами и подготовленными корнями растений, с помощью которых предполагалось восстановить растительную жизнь планеты после того, как вода достаточно отступит. Пять оставшихся палуп предназначались для людей. Там были просторные каюты для капитана и его офицеров, другие для экипажа, несколько больших салонов и 500 комплектов помещений различных размеров, которые должны были быть заняты пассажирами, которых космос должен был выбрать для сопровождения. У них были все удобства, в самых роскошных каютах трансокеанских лайнеров. Посетители обменивались множеством шутливых замечаний, когда осматривали эти комнаты. Косма бегал среди своих гостей, всё объясняя, демонстрируя огромную гордость за свою работу, указывая на тысячи деталей, в которых проявлялись его предусмотрительность. Но ко всеобщему удивлению он больше не произносил предупреждений и не обращался с призывами. Напротив, как заметили некоторые наблюдательные люди, он, казалось, избегал любых упоминаний о судьбе тех, кто не будет включён в команду его корабля. Некоторые чувствительные души были встревожены, заметив в его глазах чувство, которое, казалось, выражало глубокую жалость и сожаление. Время от времени он отстранялся и смотрел на проходящие толпы со страдательным выражением лица, а затем, медленно поворачиваясь спиной, в то время как его пальцы нервно двигались, исчезало, опустив голову в своей отдельной комнате. Сравнительно немногие, кто особенно обратил внимание на такое поведение Косма, были глубоко тронуты, больше, чем все загадочные события последних месяцев. Один человек, Хамсбланк, богатый фабрикант, печально известный своими безжалостными методами устранения более слабых конкурентов, был настолько обеспокоен изменением поведения Косма в Версале, что искал возможности поговорить с ним наедине. Космо принял его с неохотой, что он не мог не заметить. И которая каким-то образом усилила его беспокойство. Я я подумал и решительно сказал миллиардер, что я должен, то есть я, что я бы мог, возможно, поинтересоваться, мог бы узнать, э, при каких условиях можно, предполагаю, что возникнет необходимость получить проход в ваш в ваш ковчег. Конечно, вопрос стоимости не имеет значения. Космо холодно посмотрел на мужчину, и все сострадание, которое недавно смягчало его стальные глаза, исчезло. На мгновение он замолчал. Затем он сказал, взвешивая слова и говоря с таким акцентом, что сердце слушателя похолодело. — Мистер Бланк, необходимость уже возникла. — Так вы говорите, так вы говорите, — начал мистер Бланк. — Так я и говорю, — сурово перебил Космо. — Да. Я говорю далее, что этот ковчег был построен для спасения тех, кто достоин спасения, для того, чтобы всё хорошее и достойное восхищения в человечестве не исчезло с лица земли. Совершенно верно, совершенно верно. Атфион делегировал, боясь и потеряя руки. Вы совершенно правы, делая правильный выбор. Если ваш путь приведёт ко всему обчему уничтожению человечества, конечно, вы обязаны выбрать лучших, самых продвинутых, тех, кто выдынулся вперёд, тех, у кого есть средства, тех, у кого самые сильные ресурсы. Масса, которая не обладает ни одним из этих качеств и требований, Космиверсаль снова прервал его более холодно, чем раньше. Быть пассажиром в этом ковчеге ничего не стоит. 10 миллионов долларов, 100 миллионов не купили бы место в нём. Вы когда-нибудь слышали притчу о верблюде и игольной мушке? Цена билета здесь безупречно посложнённый список. С этими поразительными словами Космо повернулся спиной к своему оппозитетелю и захлопнул перед его носом дверь. Миллиардер отряхнул с потёр голову, а затем ушёл в бармахе. Идиот, просто идиот. Потопа не будет.